Глава 46: Семь дней, либо до превращения Дариуса в обычного смертного, что для него равносильно смерти только с более долгими и мучительными похоронами, либо до нашей коллективной гибели, когда небеса и преисподняя разнесут агентство в пыль. Вот это пирожки с самодовольными гномами-огородниками. Вот это страсти! Бриз спускается по лестнице. И не говори. Я качаю головой, ощущая на сердце тяжесть, сравнимую разве что с весом драконьего обеда. Ума не приложу, что со всем этим делать. Как ни крути, надо уговаривать Дариуса. Бри проскальзывает мимо меня на кухню, достает печенье с верхней полки, берет одно себе, а второе протягивает мне. На голодный желудок плохо думается. Я откусываю кусочек, и он комом встает в горле. Запиваю остывшим чаем, который горчит воспоминаниями о только что произошедшей сцене. Он не согласится. Я с тяжелым вздохом опускаюсь на стул. «Ну и пусть», — Бри пожимает плечами. «Кажется, он на тебя глаз положил, а ты на него. Заживете. Тогда он станет смертным. Взрослый мальчик. Знает, на что идет. Позволь ему поступить так, как он хочет. Разве тебе не нравится, что он выбирает тебя в таких условиях?» Но свадебное агентство будет уничтожено. А вот это проблема. Бри задумчиво крошит в кулаке печенье прямо на стол, словно проводит магический ритуал для особо ленивых волшебников. Ведет рукой над крошками, и те собираются сначала в слово «свадьба», а потом пересобираются в развод. «Как насчет этого?» — спрашивает Бри. «Ты видела невесту? С такой либо не сможешь развестись, либо не захочешь». Я снова тяжело вздыхаю. Бри явно подглядывала за сценой и все всё видела, потому что молчит. «Ладно, предположим, уговорить Дариуса не получится, и невеста не отступит. Уничтожение агентства — это ведь не конец света, правда?» Бри смотрит на меня с прищуром, будто ждет, что я начну рыдать, как русалка на суше. Я пожимаю плечами. «В масштабах неров, конечно, нет, но для нас это все, что мы имеем». А еще это наследство от бабушки, и я не хочу его потерять. Значит, у тебя выбор? Любовь или наследство? Дариус может ко мне только ради силы подкатывает Бри. Я ничего о нем не знаю. Я качаю головой. Начинаю себя нехорошо чувствовать. Теперь настает очередь, Бри тяжело вздыхать. Я минуту думаю о ситуации, в которой оказалась, а потом вскакиваю с места. Мне нужно в агентство. Зачем? Кое-что проверить. Я бегу туда прямо в халате. Бри за мной. На пороге останавливаюсь и прошу подругу. Попробуй зайти. Бри поднимается по ступеням, нажимает на ручку, но дверь лишь щелкает, будто насмехаясь. Магия у агентства та же. Чужих без членов команды не пускает. Сознанием дела говорю я. Я не чужая, притворно обижается Бри с улыбкой. Ты же знаешь, что дверь не открывается никому, когда внутри нет ни меня, ни Юди, ни Лулу, ни хотя бы Шерха. Я открываю дверь, вхожу внутрь агентства. Первым делом нахожу комнату с пятном на потолке. 7! констатируют Бриза, спиной. Я хожу по комнатам, пытаясь воскресить в уме прежнюю планировку и понять, где раньше открывался спуск в преисподнюю. По моим расчетам, где-то здесь. Я ищу взглядом подсказку в изгибе коридора и нахожу ее. Кружевной узор на полу. А это давно тут? Не оттирается, я пробовала. Бри опускается на корточки, проводит пальцем по полу, где виден орнамент кружева. Я тоже дотрагиваюсь до узора. Один в один, как на свадебном платье бабули. И что это значит? Бри смотрит на меня с выражением лица, которое ясно говорит. «Ну вот». Опять эти семейные тайны. Что это заколдованное бабушкино платье закрыло проход в преисподнюю, а не само агентство, как я раньше думала, и заставило все тут перестроиться, тоже оно. Ничего себе твоя бабуля туда магии вбухала. Еще бы. Представляешь, столько лет не пускать в верхний мир канцлера преисподней. А я там пожар устроила. Вот дедуля и прорвался. Подожди, что-то не сходится. Агентство просто дымом заволокло. Платье не сгорело. Мы смотрим друг на друга, и осеняет нас одновременно. «Дариус», — говорю я. Абри тычет в меня пальцем. «Он тут был, когда ты пришла. Может, он и поджег платье?» Платье поджег, активировал скрытую в нем силу, и агентство закрыло проход и перестроилось. Развиваю я дальше мысль. А преисподняя прислала леди Мрак, «И именно поэтому женишок-то у нас Дариус!» Бри хлопает в ладоши. «Точно! Смотри, платье закрыло проход снизу, но грязное пятно с потолка смогло прорваться, и именно из него выпал тот свиток с книгой с условиями свадьбы. Что, если это все происки преисподней?» Бри думает несколько секунд, а потом спрашивает. «А если нет? Откуда у преисподней силы лишить Дариуса бессмертия?» «А что, если небеса и преисподние пошли на сговор?» – предполагаю я тихо. «А если нет?» «Надо как-то проверить. Давай поищем подсказки». Мы еще раз осматриваем все свадебное агентство. И того, что мы имеем. Шкаф с духом организатора свадеб, который все время ноет о былых временах. Внутренний дворик с тяжелой дверью, которая выглядит так, будто ведет либо в рай, либо в очень дорогой ресторан. Позеленевший сейф, который покрылся пятнами и иногда чихает монетами. За то время, что нас не было, начихал 15 золотых. Странное пятно на потолке, которое ведет себя так, будто оно то ли живое, то ли просто очень наглое. Таинственный ящик с особыми свадебными кольцами, которые при попытке надеть начинают петь неприличные частушки. Бри озадаченно чешет затылок и смотрит на меня. «И что делать со всем этим списком?» Разгадывать. Я решительно потираю руки.